Под глазом Анны погровеет синяк, будто цветок на снегу. На распухшей скуле садина. За окном темно, но я не знаю точно, который час. Может быть, уже одиннадцать, чумной лекарь ждет нас у озера. Видя, что я очнулся, Анна облегченно вздыхает. «Я думал, он вас убил», — говорит она. «Я тоже», — хриплю я. «Он поймал меня у особняка, грозил все убить, если я не пойду с ним».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 Даниэль полагает, что я обрекаю Дэвиса на смерть. Но без похода на кладбище я не узнаю о том, что серебристая слезинка явилась в Блэкет, а Даниэль сбежит на берег озера, где попытается меня утопить. А Анна его прикончит. Это западня. Ее придумал Раштон, ее захлопнет Дэвис, а приманкой служу я. Все очень ловко подстроено. К сожалению, как только я расскажу Лакею, где искать Дэвиса,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 Таблетки тихонько постукивают о стекло. И сколько их потребуется, чтобы прикончить обожженного коллегу, а? Он хватает меня за подбородок и поворачивает мою голову к себе. Пытаюсь отвернуться, но он не выпускает. Пристально глядит мне в глаза. От него веет жаркой злобой, от которой зудит все тело. А ведь я мог в него воплотиться, глядеть из этих глаз, попасть в крысиное гнездо его рассудка.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 Я киваю, сдерживая панику. «Не тронь его!» Снова кричит Анна, пинает половица и за всех сил старается старовать веревки. «Заткнись!» вопит лакей и снова нависает надо мной. «Когда?» В глотке пересохло. Я едва ворочаю языком. Не могу вымолвить ни слова. «Когда?» повторяет лакей. Нож оставляет царапину на щеке. «Без двадцати десять. Говорю я, вспомню время, названное Даниэлем на дороге. «Ступай, осталось десять минут», — говорит лакей своему спутнику. В коридоре затихают тяжелые шаги. Кончик ножа обводит мне губы, очерчивает ноздри, а потом легонько вжимается в закрытое веко. «Открой глаза», — шепчет лакей. «Наверное, ему слышно, как у меня колотится сердце, грохочет будто артиллерийский обстрел». Отнимает у меня остатки храбрости. Я трепещу. «Открой глаза!» — повторяет лакей, брызжа слюной. «Открой глаза, кролик! Покажи мне свой страх!» Трещит выломанная доска, резко вскрикивает Анна. Я невольно смотрю в ее сторону. Анна ухитрилась выломать у стены крепление батареи, освободила руки, но ноги по-прежнему связаны. Лакей вскакивает, сетка кровати клацает, освобожденные от веса. Ну, скорее. Я всем телом наваливаюсь на лакея, неуклюже, слабо, отчаянно. Сотни раз я промахивался, задевал его легонько, будто брошенная тряпка. Но сейчас мне везет. Я хватаю зажатый в его кулаке нож, выворачиваю лакею руку так, что под моим весом клинок вонзается ему в живот. Мы оба валимся на пол. Он стонет от неожиданности. Рана опасная, но не смертельная. И начинает подниматься.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 Ее передник забрызган кровью лакея. Сосредоточена морща лоб, она торопливо пилит веревку. Промахивается от нетерпения, чертыхается, начинает снова. Через несколько минут мне удается освободить руки. Я камнем падаю на пол. Не волнуйтесь, она опускается на колени рядом со мной. Вы провисели весь день, у вас не осталось сил. Который я захлебываюсь с кашлем, не могу остановиться. Глотнуть бы воды, но ковшин пуст. Чумной лекарь выплеснул мне все в лицо, пытаясь разбудить. Моя рубашка еще не просохла. Прокашлившись, я снова пробую заговорить. «Который час?» — выдавливаю я из себя, горло как будто засыпано щебнем. «Без пятнадцати десять», — отвечает Анна. «Если лакей убит, то раштаны Дарби живы. Они помогут». «Они не нужны», — хриплю я.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 Но трухлявое дерево крошится у меня под пальцами. Ее можно распахнуть одним толчком. Однако я медлю. Рука дрожит. Лампа раскачивается. Меня останавливает не страх. Сердце голода цепенеет в ожидании. Сейчас я обнаружу то, что так долго искал. И тогда все будет кончено. Мы обретем свободу. С глубоким вздохом я толкаю дверь. Из лодочного домика вырывается стайка летучих мышей. Они возмущенно пищат. У пристани покачиваются две дырявые лодки, но только одна накрыта заплесневелым одеялом. Я встаю на колени, откидываю одеяло. Под ним бледное лицо Хелены Харткаса. Глаза открыты, белесые радужки удивленно взирают на меня.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 Под расстегнутым длинным плащом коричневый шерстяной костюм, жакет и юбка и белая блузка. На дне лодки валяется шляпа. Горло Хелена перерезано, кровь уже свернулась. По-моему, Хелену Харткасл убили еще утром. У меня за спиной ахает Анна, увидев труп в лодке. «Это Хелена Харткасл. Откуда вы знали, что она здесь?» Именно здесь была назначена встреча. Рана на горле не широкая, размером с лезвие копытного ножа. Того самого ножа, которым 19 лет назад убили Томаса Харткасла. В этом все и заключается. Каждая последующая смерть – отголосок самого первого убийства. убийства, которого никто не слышал. Я устал сидеть на корточках. Мышцы ноют.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 В углу домика валяется дорожная сумка. Открываю защелку, вижу залитое кровью скомканное женское платье. Одежда убийцы. Все это было задумано. Давным-давно, для другой жертвы. Кто это сделал, Лайден, испуганно спрашивает Анна. Выхожу из лодочного домика, вглядываюсь в темноту.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 Почему, когда я спас Авелину, она сказала: Я не и Миллисент убили? Как у нее оказался перстень, который она отдала Фелисити Медекс? Из-за чего убили Миллисент Дарби? Зачем Грегори Голду заказали новые фамильные портреты, когда весь особняк пришел в запустение? Кого Хелена Хардкасл и Чарли Карвер пытались выгородить своей ложью? На Анну снисходит озарение. Она широко раскрывает глаза. Перечитывает записку, смотрит на Мадлен и произносит сначала шепотом, а потом громче. Ивелина Хардкасл. Вы, Ивелина Хардкасл.